плену ежедневных забот. Два месяца, проведенные Грибоедовым в Тавризе, были насыщены до предела, показав, насколько продуктивной и разносторонней могла быть его дипломатическая деятельность, особенно в период, когда ему не требовалось вновь ехать в какую-то даль. И часто успех дела зависел от всяческих мелочей, которые могли мешать в работе. В конце ноября Грибоедов стал замечать, что многие его официальные донесения и письма То ли слишком медленно доходят до адресатов, а то ли теряются. Свою тревогу посланник высказал в письме к Паскевичу от 26 ноября. Из бумаг вашего сиятельства, полученных мною с последним из Тифлиса прибывшим курьером, я заметил, что многие мои депеши, давно уже мною отправленные, до сих пор не получены вашим сиятельством. Сие замедление я могу только приписать остановкам в карантинах, и потому прошу ваше сиятельство приказать, чтобы задерживая моих курьеров положенное число дней, бумаги от них тотчас были отбираемы и окурены для немедленного припровождения к вашему сиятельству. Полное собрание сочинений, том 3, страница 283. Дело здесь было прежде всего в чумных карантинах, которые действительно задерживали курьеров и посланные с ними бумаги на пути к Тбилису. Как показывают сохранившиеся в архивах оригиналы писем Грибоедова, они имеют характерные проколы, которые говорят о том, что их окуривали особым составом на карантинных пунктах, чтобы не занести с ними на территории России чуму. А делать это надо было как можно более тщательно, еще и потому, что они доходили и до Паскевича, и довица канцлера Нессельроде, и до самого императора. На многих донесениях полномочного министра из Ирана сохранились пометки, что с ними знакомился лично Николай I, который, как мы помним, уже поздравлял Грибоедова с интересной и важной для государственных глаз дипломатической перепиской. Так, например, на письме Грибоедова к Нессельроде от 9 ноября была сделана помета "Возвращено от государя императора 9 декабря 1828 года". Полное собрание сочинений, том 3, страница 526. Любопытно, что, как уже указывалось, потребовался ровно месяц, чтобы письмо из Тавриза дошло до Николая I в столицу России, преодолев более тысяч километров, различные карантины и бюрократические препятствия. Однако дело с задержками писем состояло не только в чумных карантинах. Часть донесений по дороге терялась И виной здесь не только несовершенство курьерской доставки почты, но и происки персидских чиновников и английских дипломатов, которые непрочь были с помощью разных ухищрений выведать намерения русских дипломатов и не останавливались даже перед воровством писем или конфискацией их у курьеров. Сложность осуществления доставки на значительное расстояние заключалась в том, что часть писем посылалось со случайными оказиями, а основное доставлялось до границы с Россией, в том числе с помощью нанятых на службу в миссии курьеров из местных жителей. С ними-то и могли происходить разные истории. Однако потери нескольких писем, посланных из Тавриза, не идут ни в какое сравнение с тем, что произошло позже в Тегеране, когда за месяц работы там Грибоедова письма от него вообще перестали поступать не только в Тбилис, но даже и в Таврис. Все это было составной частью широкомасштабного заговора, который в столице Персии начал вызревать сразу после приезда туда полномочного министра. Подробно мы расскажем об этом позднее, а пока приведем отрывок из письма Грибоедова к Паскевичу от 3 декабря, в котором он коснулся некоторой обиды графа на то, что посланник якобы не обо всем сообщает Поскевичу. Почтеннейший мой покровитель, граф Иван Фёдорович, как вы могли хотя бы одну минуту подумать, что я упускаю из виду мою должность и не даю вам знать о моих действиях? Замедление могло только произойти от продолжительных и бесконечных моих переговоров или от курьеров, которых вероятно задерживают в карантинах. Я всякую мелочь касательно моих дел довожу до вашего сведения и по очень простой причине, что у меня нет других дел, кроме тех, которые до вас касаются. Для большего вашего удовлетворения пересылаю вам мою депешу к Нассельроду под открытую печатью и всегда буду это делать, кроме таких случаев, которые ни под каким видом уже не могут для вас быть занимательны. Например, о переводчиках, о канцелярских издержках, о подарках, о суммах на постройку квартир и всякий вздор. До сих пор я только об этом писал мимо вас, потому что это касается департамента азиатских дел. И слава богу, что эта чаша вас миновала. У вас довольно таковой дрязги в вашей канцелярии. Полное собрание сочинений, том 3, страница 176. Грибоедов действительно пытался не загружать Паскевича всяким вздором и дрязгами в собственном хозяйстве. Он старался поддерживать с ним почтительное, но в то же время дружеские отношения, понимая, что именно он может встать на его защиту в случае возможных конфликтов посланника с петербургским начальством. Примером такого обходительного общения с генералом служит письмо Грибоедова к Паскевичу от 3 декабря, в котором он привел отрывок из письма к нему Булгарина, передававшего новости из Петербурга. Вот вам депеша Булгарина об вас. Можете себе представить, как это меня радует. Граф Паскевич и Реванский вознёсся на высочайшую степень любви народной. Можно ныне смело сказать, что он, победив турок, победил и своих завистников. Общий голос в его пользу. Генералитет высший, генерал-адъютанты, офицеры дворянства, чиновники, литераторы, купцы, солдаты и простой народ повторяют хором одно и то же: Молодец, хватый Реванский. Вот русский генерал. Это суворовские замашки. Воскрес Суворов, дай ему армию, то верно, взял бы царь Град» и тому подобное. Повсюду пьют за здоровье Реванского, портреты его у всех. Я еще не помню, чтобы который-нибудь из русских генералов дожил до такой славы. Энтузиазм к нему простирается до невероятной степени. В столице против него нет ни одного голоса. Даже реляции его ужасно как нравятся, хотя они и грешат иногда против грамматики, но идут прямо к сердцу. Рассказ понятный, живой, с душою, с чувством. Недавно на молебстве за его победы один генерал сказал за новость, что Ереванскому дали Андрея. Имеется в виду получение Поскевичем высшей награды России ордена Святого Андрея Первозванного. Он взял Андрея, возразил некто, и все повторили: "По Суворовски, одним словом, герой нынешней войны, наш Ахилл Паскевич или Честь ему и слава". Вот уже с 1827 года он гремит победами. А я прибавлю, с 1826. Впрочем, посылаю вам листочек в оригинале. Я для того списал, что рука его нечеткая». Полное собрание сочинений, том 3, страницы 176, 177. К тому же Поскевичу Грибоедов обратился 30 октября и с просьбой позаботиться о том, чтобы захваченные князем Чевчева в августе 1828 года во время взятия Баизета восточные рукописи были переданы именно в Академию наук, которая, как мы уже указывали выше, просила именно Грибоедова как знатока восточной культуры, взять на себя заботу о приобретении и сохранении старинных манускриптов. Тесть мой завоевал в Боезете несколько восточных манускриптов. Сделайте милость, не посылайте их в императорскую библиотеку, где никто почти грамоте не знает, а в Академию наук, где профессора Фриан и Синковский извлекут из всего приобретения возможную пользу для ученого совета. Полное собрание сочинений, том 3, страница 168. Напомним, что после обращения в конце 1827 года Синковского к императору, именно на Грибоедова Николай I просил возложить работу по отысканию и сохранению восточных рукописей, составленных Френом и Синковским, и именно им просил Грибоедов передать найденные в Боизете манускрипты. Директор Азиатского музея Академии наук Френ сообщил позднее, что в заметке в газете Петербургские ведомости 1830 год, номера 47-48, что зимой 1829 года в императорскую публичную библиотеку поступили 44 рукописи из Ахалциха, Рзеру майбаизета. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 491-492. Почему эти рукописи так и не попали в Академию наук, как этого просил Грибоедов, непонятно. А вот образец письма Грибоедова к самому своему тестю Чевчевадзе от 23 октября с просьбой о содействии персидским купцам по положению о русской миссии в Персии. Заботами о развитии торговли между Россией и Ираном должен был преимущественно заниматься генеральный консул Амбургер, но Грибоедов находил время вникать и в эти вопросы, хорошо понимая важность русско-персидских торговых отношений. Кстати говоря, они после заключения Туркманчайского трактата стали демонстрировать явный рост, что естественно вызывало противодействие и недовольство у английской дипломатии в Тавризе и Тегеране. «Персидское правительство вступило ко мне с нотою касательно купцов ему подвластных, которых караван по возвращении из Турции был задержан вашим сиятельством в Диадине в противность торгового трактата заключенного между обеими державами, в котором именно изображено следующее. Статья 4. Если бы Россия или Персия находились в войне с какой-либо постороннюю державою, то в подвластных той державе областях не возбраняется обоюдным подданным договаривающихся сторон провозить товары через земли, взаимно им принадлежащие. Вследствие сего я согласился по ходатайству здешнего правительства снабдить означенных купцов моим отношением в их пользу. К вашему сиятельству убедительно прося вас в то же время приказать, дабы возвращены им были их лошади и вьюки. «Статский советник Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 259-260. Подчеркнем еще раз, что основную цель своей деятельности в Персии Грибоедов видел в том, чтобы развивать с этой страной дружественные и добрососедские отношения, но на основе четкого и полного выполнения Ираном всех положений туркманчайского договора, в том числе и касающихся развития торговли и экономических связей. Напомним, что в развитии статьи 10 Туркманчайского договора был заключен специальный трактат о торговле российских и персидских подданных. Пример заступничества посланника за персидских купцов являлся одним из многих его действий, направленных на стабилизацию таких отношений. И жаль, что подобная деятельность полномочного министра России Руководителя российской императорской миссии в Персии, как он назвал русское посольство в письме к Чевчевадзе, встречало явное сопротивление и противодействие со стороны как части персидских чиновников и представителей каджарской династии, так и английских дипломатов. Соблюдение положений Туркманчайского трактата было краеугольным камнем русской дипломатии в Персии. Игорь Грибоедов сделал немало, чтобы этот трактат был хорошо известен и персидским чиновникам, и зарубежным дипломатам, в том числе английским, которые, как мы уже отмечали, не чурались того, чтобы фальсифицировать его в своих интересах. Этим объясняется интересный факт, что сразу по приезде в Табриз Грибоедов получил и передал амбургеру 10 экземпляров трактата. необходимых для повседневной работы, о чем он сообщил в Азиатский департамент Министерства иностранных дел 17 октября. Десять экземпляров мирного договора и торговой конвенции, заключенных с Персией в Тюркманчае, припровождённые при предписании Азиатского департамента за номером 1229, я имел честь получить И половинное число он их доставил генеральному консулу нашему в Табризе, господину надворному советнику Амбургеру, о чем имею честь донести упомянутому департаменту. Полное собрание сочинений, том 3, страница 252. Круг забот посланников Тавризи оказался очень разнообразным и слишком обширным, что делает этот период двухмесячной работы самым показательным с точки зрения работоспособности и эффективности дипломата Грибоедова, которого могучие обстоятельства все дальше удаляли от поэзии и литературного творчества в пучину обязанностей главы русской дипломатической миссии в Персии. И все, что успел сделать в Тавризе Грибоедов, свидетельствует, что он с честью справлялся со своими обязанностями, несмотря на его собственную критику своей деятельности, и самое главное, что задел на будущее, который успел сделать грибоедов в Тавризе, позволял надеяться, что по возвращении из Тегерана он смог бы решить положительным образом все основные задачи своей миссии в Персии в 1828-29 годах. И получение полностью восьмого контрибуции, и налаживание работы по содействию переселенцам и пленным и разграничение границ и укрепление союзнических связей с Абасмирзой вплоть до вступления его в войну с Турцией на стороне России. Однако для этого надо было пройти огонь и медные трубы враждебного Тегерана, где посланника уже ждал зарождавшийся заговор.